Привет, Филимон! Угу, uh -huh. привет, Любознайка! Что-то ты сегодня очень грустная. Что-нибудь случилось? Да, Филимон, случилось. Меня в школе один дурак постоянно достает. Я уже не знаю, что с ним делать. Угу, uh -huh. знаешь, Любознайка, тебе бы, наверное, было очень интересно узнать, что очень долгое время слово «дурак» совсем не было обидным словом. Как то не было обидным? Ужасно, интересно, сердце, что... Неизвестно, ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. В документах 15 века это слово встречается в качестве... Как ты думаешь, чего? Ну, я не знаю, Филимон, чем же это может быть ещё, кроме ругательства? А вот представь себе, оно встречается в качестве имени. И именуются так люди вполне солидные. Князь Федор Семенович Дурак Кемский, князь Иван Иванович Бородатый Дурак Засекин, московский дьяк-дурак Мишурин. С тех же времен начинаются и бесчисленные дурацкие фамилии. Дуров, Дураков, Дурнова, А дело в том, что слово «дурак» часто использовалось в качестве второго нецерковного имени. В старые времена было популярно давать ребенку второе имя с целью обмануть злых духов. Мол, что с дурака взять? А кроме того, я думаю, Любознайка, тебе будет интересно узнать, что многие ныне ругательные так называемые слова, оказывается, в свое время были совсем не ругательными. Конечно, интересно. Расскажи мне, Филимон. Ну, вот возьмем, например, слово «идиот». Происхождение слова в высшей степени благородное. Греческое «идиотес» означало вовсе не дурень. Этим словом называли тех, кто кто уклоняется от участия в политике и общественной жизни. Например, не ходил на голосование. Их называли «идиотес», то есть занятыми только своими личными узкими интересами. Естественно, идиотов сознательные граждане не уважали, и вскоре это слово обросло новыми, пренебрежительными оттенками. Ограниченный, неразвитый, невежественный человек. А хочешь узнать, что означает слово «лох». Конечно хочу, Филимон, давай! Это весьма популярное ныне словечко два века назад было в ходу только у жителей русского севера и называли ими не людей, а рыбу. Наверное, многие слышали, как мужественно и упорно идет к месту нереста знаменитый лосось. Против течения он преодолевает даже крутые каменистые пороги. Понятно, что добравшись и отнерестившись рыба теряет последние силы, как говорили облаховивается и израненная буквально сносится вниз по течению, а там ее, естественно, ждут хитрые рыбаки и берут, как говорится, голыми руками. Постепенно это слово перешло из народного языка в жаргон бродячих торговцев, которые лохом прозвали «мужика-крестьянина», который приезжал из деревни в город и которого легко было надуть. А вот слово «шантропа» относится ко временам войны 1812 года. Тогда не все французы, отступая из России, добрались до Родины. Многих взятых в плен русские дворяне устроили к себе на службу. Для полевых работ они, конечно, не годились. А вот как гувернеры, учителя и руководители крепостных театров пришлись кстати. Присланных на отбор мужичков они экзаменовали. И если талантов претенденте не видели, махали рукой и говорили «шантропа», что означало «к пению не годен Так появилось новое слово «шантропа». Филимон, неужели слово «подлец» тоже не ругательное? А вот это слово по происхождению польское и означало «всего-навсего простой, незнатный человек». Так, известная пьеса Островского На всякого мудреца довольно простоты в польских театрах шла под названием Записки подлец. Кстати, слово поганец произошло из латыни. Это слово в переводе означает селянин или деревенский житель. А «подонок» изначально существовало исключительно во множественном числе. Иначе и быть не могло, так как подонками называли остатки жидкости, оставшиеся на дне вместе с осадком. А так как по трактирам и кабакам частенько ходили пьяницы, потерявшие человеческий облик, допивающие мутные остатки алкоголя за другими посетителями, то вскоре слово «подонки» перешло на них. Возможно также, что немалую роль сыграло здесь и выражение подонки общества, то есть люди, находящиеся на дне. И слово «негодяй» раньше тоже не относилось к бранным словам. Дело в том, что в XIX веке, когда в России ввели набор в армию, так называли людей, негодных строевой службе. То есть раз не служил в армии, значит «негодяй». А вот, Любознайка, я думаю, ты ни за что не поверишь, что слово «зараза» было не то, что небранное слово, а наоборот, это был комплимент. В первой половине 18 века светские ухажеры постоянно называли прекрасных дам «заразами», а поэты даже фиксировали это в стихах. А все потому, что слово «заразить» изначально имело не только медицинский инфекционный смысл, но и было синонимом слова «сразить», а именно «сразить красотой».